Был период существования двух раздельных институтов – фотосинтеза и почвоведения и агрохимии. Потом их соединили. Возможно, скоро разделят опять. Это дело администраторов. В последние годы особое место, по понятным причинам, в тематике института занимают проблемы экологии, сохранение плодородия почв. Оценки и борьбы с химическими и иными загрязнениями – рациональным применением удобрений. Второй по порядку. До 1990 года Единый институт биофизики, разделенный в связи с событиями, сопровождавшими историю с фторуглеродами, на два – Институт теоретической и экспериментальной биофизики директор Чайла Хян и Институт биофизики клетки директор Фисенко. Разделение этого созданного Франком института вызывало протесты сотрудников, однако они не были услышаны руководством Академии наук СССР. Об этом институте уже было немного сказано в предыдущем очерке. Разнообразие его тематики соответствовало широте предмета современной биофизики, являющейся в сущности современной теоретической биологией и по содержанию, и по стилю, и по применению математики и общефизических методов в исследованиях. Диапазон исследований от механизмов работы мозга природы кратковременной и долговременной памяти, природы электрической активности мозга, биохимии нейромедиаторов, функционирования отдельных нейронов и их взаимодействия, до рентгеноструктурного анализа макромолекул и математического моделирования полиферментных систем. Существенные место в тематике института в прежние годы занимали колебательные и автоволновые процессы в системах разного уровня сложности. Эти исследования в значительной мере явились основанием для развития того, что получило название синергетики. Значительные результаты были получены в исследованиях культур клеток и тканей, в создании новых приборов и методов. Институт математических проблем биологии, директор Молчанов, долгие годы имел задачу обеспечения вычислительных работ в других учреждениях научного центра. Вычислительный центр института с большими машинами серии ЕС предоставлял машинное время для всех нас, Широкое распространение современных персональных компьютеров сделало эту функцию института ненужной. Собственные исследования сотрудников также посвящены широкому диапазону задач. От математического обеспечения р е н т г е н а с т р у к т у р н о г о анализа, моделирования процессов молекулярной динамики до динамики популяции и проблем экологии. Институт математических проблем расположен в здании института Белка, директор Спирин. Возможно, наиболее современного по стилю института в Пущине. Здесь принципиально малая численность сотрудников в лабораториях, наиболее современное оборудование, относительно хорошее обеспечение реактивами и материалами и строго целеустремленные исследования. Основной их объект на протяжении многих лет – рибосомы и механизмы синтеза белка. Кроме того, в институте исследуются общие проблемы физики молекул белка. Работы сотрудников этого института широко известны в мире. Это истинно высококлассные научные ювелиры. Следующий по порядку – Институт биологического прибора строения, директор Пермяков. Этот институт создан всего несколько лет назад, однако задуман он был с самого начала Пущинского центра. Все эти годы существовало большое специальное конструкторское бюро, разрабатывавшее и выпускавшее уникальное оборудование и имевшее в штате высококвалифицированных инженеров и конструкторов. Институт биохимии и физиологии микроорганизмов, директор Баронин, с самого начала был создан для объединения фундаментальных и прикладных работ. В первые годы это разработка теоретических и технологических основ непрерывного культивирования микроорганизмов. В этих работах сочетались построения, исследования математических моделей и методов непрерывного контроля параметров среды, с конструированием лабораторных и промышленных установок, аппаратов для культивирования. Создание этих установок – одно из достижений СКБ и института. В то же время исследовались биохимия и биофизика микробной клетки, а также генетика промышленно ценных микроорганизмов, Создавалась коллекция ценных штаммов. В последнее десятилетие эти работы были дополнены генноинженерными исследованиями. Последним по институтской улице расположен филиал Института биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова, директор филиала Липкин. Это, как и основной институт в Москве, научное учреждение, оборудованное самой современной аппаратурой и приспособленное для решения любых задач современной молекулярной биологии, генетики, микробиологии. В последние годы органичной частью Пущинского центра стал вновь созданный Пущинский государственный университет. Преподают в нем сотрудники пущинских институтов. В лабораториях институтов студенты проходят практику. Однако было бы естественней не создавать отдельный Пущинский университет, а должным образом расширить филиал Московского университета, как и было задумано при создании Пущинского центра. Остается надеяться на слияние этих структур в ближайшем будущем. В институтах Пущинского центра работали и работают немало выдающихся исследователей, чьи пионерские труды признаны в мире. Но иных уж нет, а те далече. Я был бы рад назвать их всех, но это многие десятки имен. Может быть, лишь для примера я ограничусь несколькими именами более знакомых мне сотрудников нашего института биофизики. Я уже рассказывал о Випринцеве и Жаботинском. Имя Белоярцева останется в истории нашей науки как автора одного из наиболее значительных, полезных следствий фундаментальной науки. Работы апологетов дифференциальных уравнений для моделирования биологических процессов, стимулированные в 60-е годы Молчановым, составляют особую главу в перечне достижений. Тогда Дещеревский создал первую экспериментально подтвержденную модель работы поперечно-полосатой мышцы, и мы присутствовали при опыте, когда он, используя свою модель, подобрал условия, и изолированная мышца кролика стала вести себя как летательная мышца насекомого в автоколебательном режиме. Общее восхищение вызвали автоволны в реакции Белоусова, когда Заикин налил раствор соответствующих реактивов тонким слоем в чашку Петри. И с тех пор тысячи исследователей и просто любознательных людей во всем мире повторяют этот опыт. Есть на свете умельцы, способные на рисовом зерне написать целую поэму или сделать микроскопическую скрипку из маковой росинки. Им не у с т у п а е т Морозов, сумевший исследовать различные свойства кристаллов белков ферментов. Размеры этих кристаллов десятые доли миллиметра. Он вырезал из них пластинки толщиной в микрометры. Зажимал их в микроскопические держатели и измерял их механические свойства о с т р о у м н ы м и новыми методами, а затем измерял скорость катализируемых ими ферментативных реакций в микрокапельках растворов субстратов. Все же годы Армен Сарвазян построил уникальный прибор, позволяющий в небольших объемах растворов биологически важных веществ измерять скорость ультразвука с точностью превосходящие мировые стандарты. И это только одна лаборатория Института биофизики. И может быть в эпилоге надо было бы сказать немного и о своих работах. В очерке о б е л а у с о в е я упомянул о странном разбросе результатов по всем ожиданиям одинаковых измерений одного и того же объекта, разбросе, п о р а з и в ш и м меня в первые годы моей работы после окончания университета. Это было в 1951-1956 годах. Первые п р е д п о л о ж е н и е что это п р о я в л е н и е колебательных режимов функционирования белков мышц, не подтвердились. Предположения эти были полезны. Они, в сущности, стимулировали изучение колебательных режимов в биохимических и химических системах. Но странный разброс результатов, при котором почему-то реализуется лишь Некоторое из возможных значений никак не поддавался объяснению. Много лет спустя стало ясно, что мы имеем дело с очень общим явлением природы, что спектр этих разрешенных состояний в каждый данный момент времени определяется космофизическими или даже сильнее космогоническими причинами. Наша лаборатория многие десятилетия осуществляет мониторинг, регистрация этих странных космических влияний. Но тема эта столь мне небезразлична. Так переплетены эти более 40 лет продолжающиеся исследования со всеми обстоятельствами нашей краткой жизни, что я оставлю рассказ о них на будущее. Однако об одном важном направлении моей деятельности вместе со многими другими сотрудниками Пущинского научного центра я должен сказать. Это попытки улучшить школьное образование. Народное образование, как всем ясно, определяет облик общества. Краткий очерк событий в этой области был представлен в первой главе о генерале Шанявском «Высокий уровень школьного образования. г и м н а з и и Реальные коммерческие и другие училища, книжные издательства, специализирующиеся на просвещении братья с а б а ш н и к о в а Сытин и другие, характерен для России н а ч а л а нашего XX века. Этот уровень дореволюционного школьного образования определил формирование в стране выдающихся людей поколения Вавилова и Тимофеева-Рисовского. Дореволюционный научно-педагогический потенциал России не был до конца уничтожен, несмотря на усилия в л а с т е й репрессии и реорганизации школьного дела. Однако постепенно все меньше оставалось в школах учителей, получивших в свое время должное образование. Невежественными были, как правило, партийно-административные руководители народного образования. Подбор этих руководителей шел под особо тщательным контролем партийного начальства. Как однажды сказал мне инструктор Сверпуховского горкома КПСС, парикмахер, милиционер, учитель – это моя ответственность. Они непосредственно общаются с народом, и надо знать, кому это можно позволить». Явный кризис в школьном образовании обозначился после войны. В школах более 90% учителей были женщины. Подготовка учителей резко ухудшилась. Ситуация обострилась в результате партийных мероприятий по борьбе за идеологическую чистоту в литературе, философии, истории, экономике, музыке, физике, химии, биологии. Об этом достаточно сказано в этой книге. Преподавание основ гуманитарных и естественных наук в школах страны вызывало все большую тревогу в интеллигентных слоях общества. Здесь еще сохранилась традиция служения народу. Однако кроме обстоятельств советской истории, ситуация в школе и м е л а и имеет и более общую причину. Во всем мире падает престиж профессии школьного учителя. В прежнее время становились учителями лучшие выпускники школ. Потенциал школ поэтому рос от поколения к поколению. В 20 веке лучшие ученики школ идут после университетов в науку, в бизнес, на работу инженерами или врачами. Такое нарушение естественного самовоспроизводства школ характерно для США. не менее, чем для России. Первая школа в Пущине была построена в 1963 году. Знакомство с уровнем даваемого в ней образования поразило нас. Было ясно, что так учить детей нельзя. В 6-7 лет дети идут в школу в ожидании, предвкушении, в о с т о р г а нового знания и умения. Они готовы внимать и впитывать это новое знание. А как ждут первого урока по физике в 9-10 лет, а потом глаза тускнеют. в с ё оказывается неинтересным и унылым. Основа обучения – живой познавательный интерес. Именно его губит школа. И мы решили пойти в школы. Нет, не вместо учителя, это не посильно. Мы не умеем, многократно переходя из класса в класс, рассказывать одно и то же. Мы не способны сочетать нашу ежедневную исследовательскую работу в лабораториях с заботой о знаниях каждого отдельного ученика в классе. Но мы можем всем им сразу передать на лекции главное – Наше восхищение физикой, математикой, химией, биологией, восхищение, восторг, позволяющие нам много лет заниматься часто беспросветно трудными исследованиями. Наш живой пример должен показать школьникам, что эти науки в самом деле интересны, и пробудить у них стремление изучать их. Так в п у щ е н е был н а ч и т почти 30-летний опыт лекционно-семинарской системы преподавания основ наук в средней школе. Опыт этот шел с разрешения высоких инстанций, Министерства просвещения, Академии педагогических наук, отделов народного образования и, естественно, партийного начальства. Мы сумели их убедить, что это очень нужно – и не о п а с н о для государства. Лекции читали в конференц-залах наших институтов каждую неделю по вторникам и четвергам, и это очень важно в часы уроков, а не после занятий. Для этого лекции были включены в школьное расписание. Каждую лекцию слушали ученики всех параллельных классов всех трех школ города. И это длилось систематически из года в год в учебное время. Лекции такие оказались делом очень нелегким. Трудно сделать так, чтобы внимание большой импульсивной аудитории поддерживалось всю лекцию 50 минут. Трудно излагать основы наук, чтобы они были понятны и интересны слушателям с разной подготовкой. Особенно хороши для достижения этих целей демонстрации опытов. Оказалось, что из многих желающих, лишь единицы даже очень ярких научных работников могут успешно читать такие лекции. Но нас было много. По всем наукам постепенно отобрался коллектив лекторов-энтузиастов. Никогда никто не получал деньги за эти лекции. Успешен ли этот опыт? Наверное, да. Многие-многие наши школьники избрали для себя профессию исследователя, а те, кто пошел другим путем, все равно улыбаясь воспоминаниям, рассказывают, как замечательно были опыты демонстрации Виктора Николаевича Морозова, как способствовали их о б р а з о в а н и е веселые задачи по математике и рассказы на лекциях по биологии о динозаврах, ходивших не очень давно вдоль оки. Но главный итог этого опыта – доказательство его возможности. Опасения учителей за свой престиж оказались напрасными. Включение лекций в учебный процесс не нарушает, а создает у школьников особое чувство причастности к высокой науке.